Алиса. Минуты проходили одна за другой, пока мы ехали по вечернему городу. Удивительно, но в машине была специальная люлька для ребёнка, где сейчас сладко сопела Катя. Подготовился, однако. Сердце билось о рёбра, набирая обороты, в то время как волнение достигло почти пика, пока я осознавала, куда еду и зачем, а что дальше будет, не знаю, только бы в обморок не упасть. Что вы решили по поводу магазинов? Ужеря на вде машину спросил водитель. Он же, видимо, помощник Багрова. А что я должна решать? Напомните, пожалуйста. В магазин едем или онлайн-покупки? Вот ещё один компромисс, на который придётся пойти. Что делать? Брыкаться, сопротивляясь новой одежде и прочему, что он собирается мне накупить, или же в конце концов я вынуждена выглядеть в обществе как подобает невесте Стаса Багрова, а после я могу всё это оставить на том же месте. И ребёнка мы зачали оба. Я не требую помощи дочки, но не откажусь от неё, взяв с отца то, что он даёт, как считает чужому ребёнку. Поедем в магазины, время есть. Как скажете. Только я не брала коляску и думаю, она бы не вписалась в в общем, значит, сначала купим новую. Помогает мне мужчина, и мы её приобрели. Если бы Катя могла понимать степень моей радости, то сияла бы от счастья, как и я. Она невероятная. бежевая с коричневыми вставками и такими же контурными цветами, теплая и на лето подойдет, качественная и легкая в управлении, несмотря на то, что выглядит массивно. Может быть, пока мы в этом отделе выберете одежду для ребенка и все остальное? предлагает Константин. Да, думаю, лучше сразу. Тогда покажите, что вам нравится, и я это доставит уже к нашему приезду домой. Правда? Мы ведь на машине, и я не собираюсь выбирать грузовик всего. Таков приказ тони Слава Григорьевича. Ладно, сдаюсь, потому что не хочу доказывать этому роботу что-то. Пусть будет так. Глаза разбегаются от дивной красоты и мягкости тканей. Я женщина и я мама. Любая бы меня поняла на моем месте, когда хочется всего для своей девочки. Вам помочь? Раздается сбоку женский голос. А? Нет. То есть да. Мне, пожалуйста. И понеслась. Не представляю, сколько денег придется заплатить Стасу в итоге, потому что ребенок так быстро растет, а его помощник в итоге взял куда больше, чем того планировала я. В женском отделе я была куда скромнее, и все же такие магазины не по мне. Мне нужно покормить дочку, и, полагаю, мы закончили с шопингом. Уже закругляемся. Пока будем ехать домой посмотреть мебель в детскую. Ее доставят также сегодня за дополнительную плату. А стоит ли так гулять на небольшой срок? Простите, задаёт вопрос, будто и правда не знает, что я временный элемент данного уравнения. Ничего, поедем домой. Сели в машину, и между нами в прямом смысле выросла стена из тёмного стекла. Хм, удобно как. Открываю сайт на предоставленном мне планшете и пропадаю в ещё одной красоте. Столько всего, на что я бы никогда и не глянула, наверное, особенно смотря на ценник. На меня привлекает белая мебель. такая красивая и прямо для моей дочки. Нежная, светлая, успокаивающая. Отвлекаюсь от озерца, о ней экранной красоты, понимая, что дорога ведёт нас куда-то не туда. Укладываю Катю в люльку и стучу Константину. Скажите, а куда мы едем? По адресу данному мне Станиславом Григорьевичем. Ладно. Внутри ощущение неправильности, что ли, или же это беспокойство? А тем временем мы сворачиваем с главной дороги и проезжаем еще немного, прежде чем остановиться напротив убород, ведущих к ничем не примечательному, я бы сказала, бесхарактерному дому. Он переехал? Хоть уже и темно достаточно, я все равно различаю в свете ярких фонарей голубой цвет стен двухэтажного коттеджа. Комната выберите любую. Еды в холодильнике достаточно. Вещи уже в доме, как я и говорил. Мебель привезут примерно через полчаса. Остальное вам расскажу тоже сам, Станислав Григорьевич. Поняла, спасибо. Мужчина кивает и быстро садится в машину, тут же уезжая. Ну что ж, пойдем домой, Катюш. Держу на руках дочку и ступаю к двери, открываю ее и попадаю, как я и говорила, в безликое пространство. Стиль и красота, но на этом все. Я понимаю свое состояние некой обиды, но скорее на свои ожидания, а не на Стаса. Я так хотела бы попасть в его тот самый дом, но думаю, там уже своя хозяйка. Становится противно внутри и больно, поэтому решаю переступить и этот порог, чтобы пойти дальше. Укладываю котёв в центр кровати, подпираю подушками, взятыми из соседних комнат, и принимаюсь за новые вещи. Детские сразу же отправляю частично в стирку. Об этом я сразу позаботилась, купив стиральные средства. На всё уходит немного времени, и приходит чувство голода. Спускаюсь вниз, заглядывая в холодильник, выбирая, чем перекусить, и улавливаю позади колебание воздуха. Уже освоилась, ударившись головой о об полку, оборачиваюсь и встречаюсь с тёмным взглядом. Стас. Вдаю, ощущая колотящееся сердце. Он садится за стол, не сводя с меня своего подавляющего взгляда, а я не понимаю, что делать мне. Стою, как нашкодившая девчонка. Кофе угостишь? Голос точно бархат, но обманчивый такой. Стоит расслабиться и превратиться в ядовитый плющ, только бы держать в узде разум, который с каждой минутой плавится. Конечно. Отворачиваюсь и смотрю на кофемашину. Что с ней делать? Я привыкла сыпать кофе в кружку и заливать кипятком. Помочь? Звучит на духу, мы и колким спазмом отдаётся в груди. Хватит.